Александр Науменко Идеальный ребенок Он прекрасен Проговорила Сара Ее глаза просто сияли Он идеален Согласился с ней Стивен Муж также не мог отвести взора Оба смотрели на маленького ребенка лет семи Совершенно милым личиком Глубые глаза из-под пушистых ресниц Внимательно смотрели на двух взрослых людей А весь облик напоминал этого ангелочка С чуть бледной кожей и румянцем на щеках «Кто это?» — поинтересовался с лестницы Майкл Сын Сары и Стивена Тот только проснулся и поэтому все еще находился в пижаме В руках он держал плюшевого медвежонка Тедди Познакомься, это твой братик, ответила мать Теперь вы будете жить вместе Мы будем жить вместе, поправила супруга Сара Так и случилось С того самого дня семья зажила вчетвером И родители просто не могли нарадоваться Вот только с каждым прожитым днем Майкл становился все грустнее и грустнее Он пытался как-то обратить на себя внимание своих родителей Но все оказывалось тщетно Они предпочитали проводить время с Дэвидом, хотя сам братик был приятен в общении, но Майкл ощущал ревность. «Это идеальный ребенок», — говорила мать, когда обращалась к своим подругам. «О таком можно только мечтать. В нем нет абсолютно никаких недостатков». В ее голосе слышалось истинное восхищение. «Он не капризничает, не пристает. Дэвид послушный и умен». Нечто подобное произносил отец, усаживаясь с друзьями с кружкой пива. Они совершенно не стеснялись того, что все это слышал их старший сын. Казалось, будто с каждым днем они друг от друга удаляются, и пропасть отчуждения становится все больше. Майкл, сидя по вечерам в своей комнате, листал красочную книжку, которая называлась «Страна чудес». В ней исполнялись абсолютно все желания, чтобы не захотели дети – Она лежала где-то очень далеко, за лесами, возле высоких гор Что упирались своими пиками в небосвод Многие хотели попасть в это место, но не каждому было дано Там по-прежнему царило волшебство, а ребята были счастливы «Давай поиграем», — говорил сладким голосом Дэвид, входя к Майклу в комнату «Пошел прочь отсюда!» – кричал старший брат, швыряясь в ненависти к этому существу вещами и различными игрушками. За это мальчик часто оказывался наказанным, запертым в своей комнате без телевизора и сладкого, а еще без прогулок во дворе, которые он просто обожал. Ему приходилось пялиться в окно, прислушиваясь к довольным голосам, которые доносились с первого этажа. Семья радовалась новым достижениям Дэвида А после они отправлялись в торговый центр Где покупали игрушки, которые хотелось бы иметь и самому Майклу Но, увы, здесь не страна чудес, а реальный мир «Ты бы поучился у своего брата!» Кривилась мать, бросая недовольный взгляд на сына «А тебя лишь одни неприятности!» Хмурился часто отец Чем дальше, тем больше Вскоре родители стали избегать общения со своим старшим сыном Предпочитая общество младшему Тогда Майкл осознал, что для него будущего в этой семье больше нет А последней точкой стало решение родителей Отдать его в специальный лагерь для мальчиков Он назывался «Для ненужных детей» Я хотел стать для вас идеальным ребенком Но у меня не получилось Простите меня, папа и мама Эту записку он оставил на столе возле медвежонка Тедди А сам, собрав свои самые необходимые вещи Направился прочь из дома В котором родился и провел целых девять лет жизни И лишь игрушки следили за его уходом Своими искусственными глазами Помахивая пластиковыми и плюшевыми руками Извините меня, что я не смог стать для вас идеальным ребенком. Ранним утром мальчик выскользнул из двери, держа путь в лес. А за ним, со второго этажа, наблюдал Дэвид, в чьих голубых глазах читалось равнодушие. И лишь яркие губы улыбались, обнажая жемчужные зубы. Он смотрел на дальние синие горы, которые виднелись у самого горизонта. На первый взгляд казалось, что они очень далеко Но стоит лишь шагнуть И уже половина пути пройдена Горы были реальными В отличие от всей его жизни Что разлетелось Мелкими осколками в царстве иллюзий Возможно там Я обрету свой новый дом Размышлял он, продолжая шагать Своими маленькими ножками Таким как я не место в обществе Родители любят лишь идеальных детей Он заметил еще одного ребенка Примерно его же возраста С маленьким рюкзачком Тот двигался в том же направлении Мальчики встретились взглядами А после, поняв все без слов Пошли вместе «Ты куда направляешься?» Поинтересовался Майкл Натягивая капюшон на голову В это прохладное утро В «Страну чудес!» Показал незнакомый мальчик Красочную книжку Какая была и у самого Майкла «Говорят, там можно обрести родителей» Здесь, в этом идеальном обществе, где были потеряны семейные ценности, больше не было места для обычных детей Все заменили андроиды третьего поколения Ничем не отличавшиеся от человека Все больше и больше супругов предпочитало идеального ребенка, которым можно гордиться и который никогда не расстроит А нормальные живые дети отходили на задний план В этом мире будущего незамеченные, потерянные для своих родителей Им оставалась лишь страна чудес, в которой исполняются желания, и где, возможно, они обретут настоящих пап и мам. Конец рассказа.